Глава 17. Важное изобретение. Наступило утро очередного спокойного денька на горе чёрного пламени. Леонард, как и обычно, вернулся в апартаменты после утренней тренировки. Леонард всё это время помнил, что он был бессилен против людей в чёрных плащах на том королевском балу, а также в противостоянии с волками. Поэтому Лео понимал, что нельзя делать упор лишь на магическое развитие, и нужно также развиваться физически. С первых же дней после постройки изначальной комнатки из пещеры парень стал ежедневно тренироваться по утрам. В будущем он планировал построить тренировочный зал, чтобы усилить возможные нагрузки, но так как сейчас ему было ещё 10 лет, и его детское тело всё ещё развивалось, Мальчику было достаточно тренировок с собственным весом. Вернувшись в апартаменты, Леонард сразу же направился в ванную комнату. В ней после предбанника находился душ, а затем и большая прямоугольная купальня размером около 10 квадратных метров. Помимо туалета, ванная комната была очередным изобретением Леонарда. Он и так уже целых 7 лет перебарвывал себя, живя по дикарским, с его взгляда, методам. Кругом царила антисанитария, люди часто болели и постоянно полагались на магию исцеления. Ещё во время своего проживания в семейном поместье он планировал свою техническую революцию, но для этого необходимо было стать хотя бы магом низшего ранга и накопить опыта в создании магических вещей. Никто в этом мире ещё никогда не использовал такой ценный ресурс, как магические кристаллы, в качестве сырья для простых полезных вещей в быту. Их всегда использовали для изготовления брони, оружия и прочих артефактов. Лео повезло, что в этом мире есть магия, потому он с лёгкостью смог без постройки водопровода, но разработав специальные построения из магических формаций сделать что-то наподобие. Проточная вода и отходы, проходя через эти формации, были мгновенно трансмутированы в чистейшую воду, а затем превращались в магическую силу, снова наполняя магические кристаллы, встроенные в краны и прочие сантехнические устройства. В этом мире магическая сила при достаточном умении и наличии необходимых знаний могла использоваться для генерации электричества, воды, огня, и прочих жизненно важных ресурсов. Потому единственное, что необходимо было сделать Леонарду, это придумать замкнутые системы магических формаций, которые могли бы самостоятельно восполнять запасы магических сил. К счастью, в этом заклинателю помогли те же формации, что были использованы в комнате медитации на втором этаже. Выйдя из ванной комнаты и переодевшись в прибаньке в свежую одежду, Мальчик отправил грязные вещи в стиральную машину и направился прямиком на кухню. На кухне его, как и всегда, ожидала его близкая подруга Элизабет. Она знала, что Леонард по утрам возвращается с тренировок и сразу же направляется на кухню, а по тому сразу с просонья отправлялась туда. За 3 года жизни в этих апартаментах она уже могла на ощупь ориентироваться по убежищу. И спокойно могла добраться до любой комнаты. Единственное место, где девочка ещё ни разу не была, это комната медитации на втором этаже. Но из его объяснений она понимала, что это место в её текущем состоянии слишком опасно для неё, поэтому она даже и в мыслях не допускала туда направиться. Зайдя на кухню и выдав уже привычное доброе утро, лис Лео подошел к холодильнику и достал ингредиенты для будущего завтрака. Поджарив нарезанные тонкие ломтики дикого лесного кабана на сковороде, он добавил туда же несколько птичьих яиц, сильно напоминавших куриные, только немного больше. Это были яйца птицы, обитающие в лесу. Внешне она напоминала худую и летающую курицу. Популяция этих птиц, росла очень быстро, а потому довольно часто после тренировок парень забегал в лес и набирал необходимое количество яиц для пополнения провизии. Сытно позавтракав, он проводил под руку Элизабет в гостиную, а сам, как обычно, направился в лабораторию. Можно было бы считать этот день самым обычным, но сегодня Леонардо наконец-таки удалось завершить первый важный шаг. в своём грандиозном плане по увеличению силы. Хотя рост по ранговой лестнице магов также был важен, но это изобретение потенциально имело безграничные возможности. Разработкой этого проекта юный маг занимался почти всю свою жизнь в этом мире магии. Сначала он просто продумывал каждый возможный элемент, требования и прочие вещи. Затем, по мере изучения магии, раз за разом дорабатывал и видоизменял свой план разработки этого устройства. В его изобретении было задействовано огромное количество знаний из прошлой жизни, а также о начертании, моделях заклинаний и алхимии. Внешне это устройство выглядело довольно странновато. На тонком прозрачном квадрате, сделанном из какого-то стеклообразного материала, были раскрошены и начерчены в виде магических формаций тысячи тысяч магических кристалликов. Если приглядеться в микроскоп, стоявший на лабораторном столе рядом, то легко можно было обнаружить, как в каждом из этих ничтожно крошечных кристаллов находятся микроскопические рисунки. Леонард изобрёл особый метод гравировки формаций внутри кристаллов. Поначалу ему было не просто даже сделать начертание одной формации внутри кристалла стандартного размера, и это могло занять до нескольких дней. Но спустя 3 года практики ему требовалось лишь несколько минут для начертания десятка микроформаций внутри одного мельчайшего магического кристалла. В итоге это изобретение выглядело как одна большая формация, расположенная на прозрачной пластине, И выполненный из несчислимого множества магических кристалликов, внутри каждого из которых было начертано с десяток различных своих рисунков. Этим изобретением являлся одноплатный магический компьютер. В данный момент парень готовился только к имплантации этого изделия в своё тело. Для этого необходимо было воспользоваться парочкой зелий, помогающих в трансмутации а также разработанным самим Лео заклинанием. Одно только изобретение мальчиком способа начертания формаций внутри кристаллов могло сделать его самым знаменитым магом за последние 5 сотен лет. Он мог бы стать величайшим гениальным магом в истории континента. Нечего даже говорить о том, кем бы его стали считать, если бы поняли, что тот изобрёл такое устройство, как имплантируемый магический микрокомпьютер. Одним этим изобретением юный Мак вполне мог продвинуть всю цивилизацию мира магии на несколько тысячелетий вперёд. Рядом с его микрокомпьютером лежал ещё один такой же, только поменьше. Этот был предназначен для Элизабет. Она для него была уже как член семьи, и он искренне заботился об этой девочке. На данный момент у Леонардо не было возможности, чтобы помочь Элизабет излечить зрение и разработать ей индивидуальный метод развития магической силы. Поэтому он решил подойти к этой проблеме с другой стороны. Лео сделал две версии микрокомпьютеров для себя и Элизабет. Хотя для имплантации и встраивания требовались одни и те же заклинания и зелья трансмутации, Микрокомпьютер Элизабет был чем-то вроде клиентской, урезанной версией, в то время как микрокомпьютер Леонардо являлся серверной, то есть основной. Потому не только размер и состав, но и функциональность двух микрокомпьютеров различалась. Бывший программист специально сделал минимальный необходимый набор магических формаций, которые могли позволить функционировать микрокомпьютеру Элизабет. В случае же Леонардо Тот вполне мог быть использован для разработки программ внутри некоего подобия операционной системы. В то время как микрокомпьютер Элизабет позволял лишь использовать готовые программы и мог управляться главным микрокомпьютером, то есть юным магом. Первым делом мальчик хотел протестировать свою гипотезу по симбиозу с микрокомпьютером на себе. А в случае удачного эксперимента, через несколько дней проделать то же самое и для Елизабет. Время уже приблизилось к вечеру, а заклинатель тем временем, поместив магический микрокомпьютер на тыльной стороне руки, бережно разбрызгивал на это место понемногу зелья трансмутации и монотонно зачитывал длинное магическое заклинание. Уже на протяжении 8 часов он выполнял энергетическое слияние с микрокомпьютером. Силы мага уже приближались к критической отметке, но Леонард все еще надеялся на благополучный исход. Три года активной разработки этого магического устройства. Лео не хотел, чтобы это время было потрачено им впустую, и старался все сильнее сконцентрироваться на процессе симбиоза. Если сейчас у него ничего не выйдет, то ему придется начать все сначала, и проводить доскональное исследование каждого шага разработки с нуля. Этого он никак не мог себе позволить. Лишняя трата времени никак не входила в его планы. Зелье трансмутации в специальной бутылочке уже почти закончилось. Хорошо, что парень заранее соорудил эту бутылку с разбрызгивателем, чтобы можно было аккуратно снабжать необходимыми веществами место где срастались микрокомпьютер и его рука. Долгое и нудное заклинание, произносимое Леонардом на протяжении всех 8 часов, тоже было почти полностью закончено. Если сравнивать с миром технологий, то произнесение этого долгого заклинания было равноценно установке операционной системы на электронное устройство. В то время, как сращивание микрокомпьютера с телом мага являлась ничем иным, как интеграцией компонентов этого магического устройства. В качестве питания для этой системы используются магические силы человека, а мозг мага выступает в качестве главного процессора и раздела памяти. Хотя такой симбиоз и был крайне опасен, а в случае неудачи мог повлечь за собой неисправимые последствия, Лео всё-таки решился на данный шаг, потому что такая вещь стало бы его чит-кодом в этом мире. Прямо как в различных новеллах про попаданцев из его прошлого мира, только здесь этот чит был не дарован ему кем-то свыше, а изобретён собственными руками и умом. На протяжении всего процесса интеграции устройства в организм сам микрокомпьютер медленно расплывался внутри руки мальчика. На данный момент с тыльной стороны левой руки Лео Совсем немного показывались верхушки магических кристаллов, будто верхушки айсбергов, торчащих из водной глади. Процесс симбиоза был почти завершён. Оставалось подождать совсем немного. Помимо медленного погружения, из этого места на руке постоянно и неторопливо изливался еле заметный светло-голубоватый свет, а также во все стороны распространялась синеватая дымка. Этот эффект сильно напоминал Магу эксперименты с сухим льдом в его прошлой жизни. Выглядело так же завораживающе. Но как жаль, что у него не было времени наслаждаться процессом, ведь ему необходимо было постоянно концентрироваться и следить, чтобы всё шло так, как запланировано.